Эта страница была немного засалена. Мы отворили окна. Здесь они отворяются тоже на американский манер, совсем не так, как в Европе. Их надо подымать, как окно в вагоне железной дороги. В нашей комнатке выходили окнами на три стороны. Внизу лежал ночной Нью-Йорк. Что может быть заманчивее и... огни чужого города, тесно запрувших весь этот обширный чужой мир, который улёгся спать на берегу Атлантического океана. Оттуда, со стороны океана, дул тёплый ветер. Совсем вблизи возвышались несколько небоскрёбов. Казалось, до них не трудно дотянуться рукой. Их освещённые окна можно было пересчитать. Дальше огни стали навелись всё гуще. Среди них были особенно яркие, протянувшиеся прямыми, иногда чуть изогнутыми цепочками, переятно уличные фонари. А ещё дальше сверкал сплошной золотой припорох мелких огней. Потом шла тёмная неосвещённая полоска. Гуддзон или, может быть, Восточная река? И опять золотые туманности районов, созвездия неведомых улиц и площадей. В этом мире огней, который сперва казался остановившимся, можно было заметить некоторые движения. Вот по реке медленно прошел красный огонек катера. По улице проехал очень маленький автомобиль. И иногда вдруг где-то на том берегу ики, мигнув, потухал крохотный, как частица пыли, огонюк. Наверно, один из семи миллионов нью-йоркских жителей лёг спать, потушив свет. Кто он? Клерк или служащий надземной дороги? А может быть, лёг спать одинокая девушка-продавщица? Их так много в Нью-Йорке. И сейчас, лёжа под двумя тонкими одеялами, взволнованная параходными будками с Гудзона, она видит в своих мечтах миллион долларов. Нью-Йорк спал, и миллионы электрических ламп сторожили его сон. Спали выходцы из Шотландии, из Ирландии, из Гамбурга и Вены, из Ковная и Белостока, из Неаполя и Мадрида, из Техаса, Дакоты и Аризоны. Спали выходцы из Латинской Америки, из Австралии, Африки и Китая. Спали черные, белые и желтые люди. Глядя на чуть колеблющиеся огни, хотелось поскорее узнать, Как работают эти люди? Как развлекаются? О чём мечтают? На что надеются? Что едят? Наконец, совершенно обессиленные, улеглись и мы. Для первого дня впечатление оказалось слишком много. Нью-Йорк невозможно поглощать в таких больших дозах. Это ужасное и в то же время приятное ощущение. когда тело лежит на удобной американской кровати в состоянии полного покоя. А мысль продолжает качаться в Нормандии, ехать в свадебной каретке такси, бежать по Бродвею, продолжает путешествовать. Утром, проснувшись на своем двадцать седьмом этаже и выглянув в окно, Мы увидели Нью-Йорк в прозрачном утреннем тумане. Это была что называется мирная деревенская картинка. Несколько белых дымков поднимались в небо, а к шпилю небольшой двадцатиэтажной избушки был даже прикреплён и делически цельный металлический петушок. Шестидесятиэтажные небоскрёбы, которые вчера вечером казались такими близкими, были отделены от нас, по крайней мере, десятком красных железных крыш и сотней высоких труб и слуховых окон, среди которых весело бельё и бродили обыкновенные коты. На брандмауэрах виднелись рекламные надписи. Стены небоскрёбов были полны кирпичной скуки, Большинство зданий Нью-Йорка выможено из красного кирпича. Нью-Йорк открывался сразу в нескольких плоскостях. Самую верхнюю плоскость занимали главы небоскрёбов, более высоких, чем наш. Они были увенчаны шпилями с стеклянными или золотыми куполами, горевшими на солнце. либо башенками с большими часами. Башенки тоже были с четырехэтажный дом. На следующей плоскости, целиком открытой нашему взору, кроме труб, слуховых окон и котов, можно было увидеть плоские крыши, в которых помещался небольшой одноэтажный домик с садиком, чахлыми деревцами, кирпичными аллейками, фонтанчиком и дачными соломенными креслами